Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон. Все многоклеточные организмы развиваются из оплодотворённого яйца. Развитие зародышей у животных, относящихся к одному типу, во многом сходно. У всех хордовых животных в эмбриональном периоде закладывается осевой скелет. Хорда возникает, нервная трубка В переднем отделе глотки образуются жаберные щели. План строения хордовых животных также одинаков. На ранних стадиях развития зародыши позвоночных очень похожи. Эти факты подтверждают справедливость сформулированного Карлом Берром закона зародышевого сходства. Эмбрионы обнаруживают уже начиная с самых ранних стадий известное общее сходство в пределах мозга. Типа сходство зародышей разных систематических групп свидетельствует об общности их происхождения, а в дальнейшем в строении зародышей проявляются признаки класса, рода, вида и признаки, характерные для данной особи. Расхождение признаков в зародышей в процессе развития называют эмбриональной дивергенцией и объясняют историей развития данного вида. отражающий эволюцию той или иной систематической группы животных. О большое сходство зародышей на ранних стадиях развития и появление различий на более поздних стадиях имеют своё объяснение. Изменчивости подвержены все стадии развития. Мутационный процесс затрагивает гены, обуславливающие особенности строения и обмена веществ у самых молодых эмбрионов. Полноструктуры, возникающие у ранних эмбрионов, играют важную роль в процессах дальнейшего развития. Так, зачаток хорды индуцирует образование нервной трубки, и его утрата приводит к прекращению развития. А значит, Изменения на ранних стадиях обычно приводят к недоразвитию или гибели особей. Напротив, изменения на поздних стадиях, затрагивая менее значительные признаки, могут быть благоприятны для организма и в таких случаях подхватываются естественным отбором. Появление в эмбриональном периоде развития современных животных признаков, свойственных далёким предкам, отражает эволюционные преобразования строений органов. В своём развитии организм проходит одноклеточную стадию, стадия зиготы, что может рассматриваться как повторение филогенетической стадии первобытной амёбы. У всех позвоночных закладывается хорда, которая далее замещается позвоночником, а у их предков, если судить по ленцетнику, Хорда оставалась на всю жизнь. В ходе эмбрионального развития птиц и млекопитающих, включая человека, появляются жаберные щели в глотке. Этот факт объясняется происхождением наземных позвоночных от рыбообразных предков, дышавших жабрами. Строение сердца человеческого зародыша в ранний период формирования напоминает строение этого органа у рыб. а над одним предсердием и одним желудочком. У беззубых китов в эмбриональном периоде появляются зубы, но затем они разрушаются и рассасываются. Эти и другие примеры указывают на глубокую связь между индивидуальным развитием организмов и их историческим развитием. Эта связь нашла своё выражение в биогенетическом законе, сформулированным учёными Мюллером и Геккелем в 1864 году. Онтогенез индивидуальное развитие каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза, исторического развития вида, к которому эта особь относится. О большой вклад в развитие биогенетического закона внёс российский академик Северцов Им было установлено, что в индивидуальном развитии животных повторяются признаки не взрослых предков, а их зародышей. Филогенез рассматривается теперь как исторический ряд отобранных естественным отбором онтогенезов. Развитие организмов и окружающая среда. Организм не может жить вне среды обитания. Столь же невозможно и развитие организма вне окружающей среды, вне факторов на него воздействующих. Организм развивается в условиях, характерных для особей данного вида, и вне этих условий развитие может нарушаться или останавливаться. Например, птицы и млекопитающие для нормального развития нуждаются в витамине D. Этот витамин образуется в коже под действием ультрафиолетовых лучей солнца или должен поступать в организм с пищей. Недостаток витамина служит причиной нарушения окостенения скелета и отставания в развитии. О большую роль в регуляции процессов жизнедеятельности играют железы внутренней секреции. Например, недостаток гормонов щитовидной железы влечет за собой замедление роста, недоразвитие других органов эндокринной системы, питание продуктами, не содержащими незаменимых аминокислот, то есть тех, которые не синтезируются в организме человека и млекопитающих, также приводит к задержке роста. А многочисленные отклонения в ходе нормального развития наблюдаются у эмбрионов, подвергнутых действию избыточной концентрации солей, а также ионизирующему облучению. У человека неблагоприятное воздействие среды в ряде случаев также обуславливают замедление роста или даже возникновение врождённых уродств. К таким воздействиям в первую очередь необходимо отнести употребление алкоголя, наркотиков, курение, и бесконтрольное применение лекарственных препаратов. Алкоголь препятствует полноценному участию различных клеток в процессе развития и особенно тормозит функциональное созревание нервных клеток, замедляя рост зародыша, что обусловлено влиянием диоксида и оксида углерода, снижающих поступление к тканям кислорода. Замедляя рост зародыша, что обусловлено влиянием диоксида и оксида углерода, снижающих поступление к тканям кислорода. Курение приводит к возникновению вредных мутаций, нарушающих процессы жизнедеятельности еще не родившегося организма. Содержащийся в табачном дыме никотин отравляет нервные клетки и служит причиной возникновения функциональных расстройств. в юном искам и молодом организме употребление алкоголя и курения могут оказать крайне неблагоприятное воздействие на гометы. Алкоголь препятствует полному выявлению способностей человека, гасит их период наиболее благоприятный для творчества. Таким образом, воздействие неблагоприятных факторов на организм не одномоментное, а продолжается длительное время, и в большинстве случаев сказывается на развитии потомства. Несмотря на постоянные изменения условий внешней среды, живые организмы сохраняют постоянство своей внутренней среды, а также основные черты, присущие им организации. Это свойство называют гомеостазом. У животных стабильные условия внутренней среды регулируются нервной и эндокринной системами. У теплокровных терморегуляция осуществляется изменением интенсивности окислительно-восстановительных процессов, продуцирующих тепло, и приспособлениями для охлаждения. Оволосистый покров у млекопитающих, перья у птиц, подкожные отложения жира всё это обеспечивает терморегуляцию. В норах, в гнёздах, логовах создаётся благоприятный для животных микроклимат. Приспособление к сезонным колебаниям температуры у многих животных связано с миграцией, а для многих видов животных и растений характерны годовые циклы развития, получившие название фотопериодизма. Регулируются эти процессы продолжительностью светового дня и температурным режимом. Длина светового дня влияет на половую функцию многих животных. Увеличение светового дня весной стимулирует деятельность половых желёз. Укорачивание дня, похолодание является сигналом для подготовки к зиме, линьке и подготовки к миграции, а также накоплению жира. У насекомых, например, происходит подготовка к диапаузе. Преостанавливаются процессы развития и наступает отцепениние. Существует ещё одно приспособление к переживанию неблагоприятных условий. Анабиоз. Анабиоз это явление, при котором жизненные процессы настолько снижены, что видимые проявления жизни отсутствуют. Простейшие, дафнии, циклопы, насекомые могут вмерзать в лёд, а при оттаивании вновь приобретают признаки жизни. Коловратки и простейшие при пересыхании водоёмов тоже впадают в состояние анабиоза. Значит, развитие и существование организма протекает нормально лишь в привычных для вида условиях. Чрезмерное воздействие условий окружающей среды вызывает стресс. Стресс это общая реакция организма при возникновении угрозы и нарушения гомеостаза. При воздействии таких факторов, как угроза жизни, жара, холод, Травма в организме вызывает биохимические изменения, позволяющие адаптироваться к ним. Происходит мобилизация всех защитных сил организма, усиление обменных процессов и перераспределение энергии для обеспечения наиболее неотложных нужд. Любая функция может осуществляться только в том случае, Если для её выполнения имеется соответствующая структурная основа, а механизмы, обеспечивающие регуляцию структурного гомеостаза, поддерживают постоянство строения клеток, тканей и органов. Совокупность процессов, направленных на восстановление изнашиваемых или разрушенных частей организма, называют регенерацией. Различают регенерацию физиологическую, и репаративную. Физиологическая регенерация обеспечивает восстановление числа клеток или их частей, утраченных в результате выполнения ими своей функции. Обновление органоидов клетки, митохондрий и пластид называют внутриклеточной регенерацией. У членистоногих физиологическая регенерация связана с ростом. Например, У ракообразных и личинок насекомых в период линьки сбрасывается наружный скелет, хитиновый покров, ставший тесным, а затем после кратковременного роста он образуется вновь. У млекопитающих и человека постоянно слущивается кожный эпителий, целиком обновляющийся в течение нескольких дней. Клетки кишечного эпителия полностью заменяются за полтора-два дня, а быстро происходит смена эритроцитов, продолжительность жизни которых не превышает четырех месяцев. В природе живые организмы часто сталкиваются с повреждающими факторами, нарушающими их целостность. Восстановление клеточных потерь или нарушение целостности организма, возникающих в результате травмы, называют репаративной регенерацией. У относительно просто устроенных животных кишечно-полосных и червей способность восстанавливать утраченное очень высока. А, например, дождевой червь способен к регенерации из отдельных фрагментов тела. У морской звезды, тип и глакожие восстанавливаются не только отломанные лучи, но и полноценный организм может вырасти из отдельного луча. Восстановление целых органов после их утраты известно и у позвоночных. Ящерица, преследуемая врагом, отбрасывает хвост, вместо которого отрастает новый. У хвостатых амфибий тритонов На месте ампутированной конечности развивается новая, сходная с прежней. Высокоорганизованные животные утратили способность к новообразованию наружных органов. Регенерация после травмы у них протекает главным образом путём заживления ран, а во внутренних органах, печени, почках и лёгких при повреждении усиливается клеточное размножение. Благодаря чему восстанавливается их масса. Повреждения у человека и животных могут возникать не только в результате механических травм, но и вследствие отравления химическими веществами или при различных заболеваниях. А вирус инфекционной желтухи, болезнь Боткина, разрушает клетки печени. А во время выздоровления протекают репаративные процессы, направленные на возмещение погибших клеток. Гибель клеток печени вызывает и алкоголь. Длительное употребление алкоголя приводит к развитию на месте разрушенных печёночных клеток соединительной ткани. Функция печени нарушается и возникает тяжёлое заболевание цирроз печени. Регенерация известна и у растений. При вспашке поля корневища осота и других сорняков оказываются разорванными, а ну каждый отрезок способен дать начало целому растению. Полноценное растение образуется у бегонии из одного листа. Таким образом, регенерация способствует поддержанию структурной целостности и, следовательно, выживанию животных и растений в процессе непрерывного взаимодействия с факторами окружающей среды и другими организмами. Знание закономерностей и восстановления органов и тканей после их повреждения очень важны для практической медицины. А, например, недостаток в пище витамина А нарушает процессы клеточного обновления в тканях, а добавление этого витамина в рацион приводит к нормализации структуры и функционирования тканей. Врачи широко используют природные и искусственные препараты, ускоряющие регенерацию для лечения больных, перенесших инфекционные заболевания или травму. Так, изучение биологического процесса регенерации помогает бороться за здоровье человека.